глава 5 стыд и опасность немногим более трех лет назад 4 октября 1957 года лейтенант командор алан шепард служивший тогда при штабе атлантического флота и занимавшийся боеготовностью морской авиации привел свою десятилетнюю дочь лауру в конец проезда ведущего к их дому на брендон роуд в пригороде Бэй-Колони, города Вирджиния-Бич, и показал ей яркую звезду, медленно ползущую по небосводу. Для Лауры ничего необычного в этом не было. Папа часто водил ее на улицу, чтобы показывать звезды, планеты и созвездия. Тогда в их пригороде не было уличных фонарей, и иногда, в по-настоящему ясной ночи, Лауре казалось, что от горизонта до горизонта светятся целые россыпи галактик. Шепард всегда оживлялся, объясняя старшей дочери, а иногда также ее младшей сестре Джулии и осиротевшей кузине Элис, которая тоже жила с ними, что когда-нибудь человек непременно отправится туда, наверх, и будет путешествовать в огромной черной пустоте. «Придет время, — говорил он, — когда люди посетят Луну и планеты, и, возможно, даже звезды, и увидят чудеса, которые невозможно даже вообразить» и это время может наступить раньше, чем они все думают. Но с этой звездочкой все было иначе. С одной стороны, ночь еще не наступила, а был только вечер, но звезда все же была ясно видна. С другой, отец вел себя странно. Если обычно он рассказывал о небе весело и с воодушевлением, то в тот раз, как заметила Лаура, он был сердит» и по мере того, как мерцающая звездочка описывала дугу по вечернему небу, он мрачнел все сильнее. Девочка даже подумала, не она ли рассердила его чем-нибудь. Только много позже она поняла, в чем дело. Отец злился вовсе не на нее, он злился на русских. «И не он один». Значительная часть 172 миллионов американцев чувствовала ровно то же самое. Американцы были злы на русских и не просто злы, а напуганы, шокированы, ошеломлены, изумлены и откровенно поражены. Они чувствовали зависть и панику. Ведь эти самые русские, нация, по распространенным представлениям порабощенных коммунистов, причем настолько отсталые, что не могла сделать даже нормальный холодильник, потерявшая от 16 до 20 миллионов граждан к концу Второй мировой войны всего 12 лет назад и оставшаяся с разрушенными городами и экономикой, эти самые русские только что успешно запустили в космос первый в мире искусственный спутник, а главное, сделали это раньше американцев». Этот космический аппарат имел имя, которое советская пресса разнесла по миру после успешного запуска в тот потрясающий октябрьский день. Его назвали «Спутник», то есть «Попутчик» или «Товарищ по путешествию планеты Земля». Это была тщательно отполированная герметичная алюминиевая сфера массой 83,6 килограмма, которая каждые 96 минут делала оборот вокруг земного шара по эллиптической орбите с невообразимой скоростью почти 8000 тысяч метров в секунду. Периодически спутник-1 проходил высоко в небе над Соединенными Штатами, включая и подъездную дорожку к дому Алана Шепарда. Он величаво проплывал по американскому небу, невозмутимый, недостижимый, и перехватить его было невозможно. Предельно убедительная и безумно наглядная демонстрация советского технического превосходства в самый разгар Холодной войны. Неудивительно, что Шепард был мрачен. Что еще хуже, как только спутник-1 достиг орбиты, на нем раскрылись четыре штыревые антенны, и два радиопередатчика на борту начали безостановочно передавать в эфир короткие сигналы предназначенный на Земле всем, у кого под рукой имелся подходящий приемник. Это бесило еще сильнее. Похоже, советские конструкторы намеренно выбрали частоту сигнала с расчетом простоты приема любым радиолюбителям, потому что уже через несколько часов чуть ли не все теле-радиостанции США и большей части планеты ретранслировали эти бесконечные бип-бип-бип пока маленький металлический шар раз за разом облетал мир, словно это был советский победный клич. А он продолжал передавать сигнал три долгие недели, пока не сели аккумуляторные батареи. Успех «Спутника-1» стал сигналом к началу беспрецедентного самобичевания и истерики в американской прессе. И не только потому, что это был очевидный технический триумф СССР, но и потому, что это событие буквально за одну ночь сделало граждан США абсолютно беззащитными перед другими, уже не мирными советскими устройствами, летающими с ужасающей скоростью на недостижимой высоте прямо над их головами. Линдон Джонсон, бывший тогда лидером демократического большинства в Сенате, очень выразительно обрисовал, как русские бомбы будут падать из космоса, подобно камням, которые бросают дети. И никто не сможет этому помешать. А будущий президент Джеральд Форд, в то время конгрессмен от республиканцев, неистово расписывал, как советские термоядерные боеголовки прилетают с гиперзвуковой скоростью в любую точку Земли. Еще один сенатор Генри Джексон заявил, что запуск спутника поставил вопрос жизни и смерти для нашей страны и свободного мира, и потребовал от правительства США немедленно объявить Национальную неделю позора и опасности. В первые же сутки маленький пищащий советский шар четыре раза пересек американский континент, что еще более усилило панику. «Пожалуй, лучше всех настроение нации, или, скорее, национальную травму», выразил знаменитый писатель-фантаст Артур Кларк, автор вышедшего позднее романа «2001 год. Космическая Одиссея» и соавтор сценария одноименного фильма. «День, когда спутник-1 начал кружить над планетой», — заявил он, — «стал днем превращения Соединенных Штатов во второразрядную державу». Ситуацию еще больше ухудшало то, что идея запуска спутников в космос считалась американской, поскольку еще в 1955 году Не кто-нибудь, а сам президент Эйзенхауэр объявил, что США запустят спутник, и это будет вкладом Америки в так называемый Международный геофизический год. Реализация этого проекта планировалась на 1957-1958 годы и предполагала участие 67 стран, в том числе и СССР. Каждая страна должна была внести свой вклад в виде значимых научных исследований, в частности в сферах океанографии, метеорологии, космического излучения, северных сияний и гравитационного поля Земли. Эйзенхауэр тогда поручил запуск американского спутника военным морякам, несмотря на возражение двух других видов вооруженных сил, безуспешно пытавшихся доказать, что их ракеты намного лучше и надежнее, чем венгард моряков и лучше справятся с задачей. Когда «Спутник-1» был запущен, а ВМС все еще работали над своим заданием, эйзенхауэр не только безнадежно недооценил гнев публики по этому поводу, но и принизил его значимость. Он небрежно заявил, что «Спутник не усиливает моей тревоги ни на йоту», и продолжил играть в гольф, недоумевая, почему вокруг маленького шарика в небе поднялся такой шум. Уже 3 ноября 1957 года, всего через 4 недели после запуска в космос спутника, который у многих американцев, за исключением их собственного президента, оставил ощущение худшего унижения Соединенных Штатов со времен нападения японцев на Пёрл-Харбор, Советы повторили тот же фокус со спутником 2, только теперь с собакой внутри. По сравнению со спутником 1, спутник 2 был огромен, Он весил в шестеро больше предшественника и имел мягкий отсек для суки по кличке Лайка, по месихаски и, может быть, терьера. Американская пресса быстро наградила ее новым именем, образованным от слова мат дворняшка — мутник. Впервые в истории живое существо покинуло Землю и летало вокруг нее по эллиптической орбите, удаляясь в апогеи более чем на 1600 километров. Это был поистине замечательный успех, несмотря на то, что еще не существовало технологии, позволяющие вернуть Лайку домой. Это означало, что ей уготована вечная слава не только первой собаке, полетевшей в космос, но и первой собаке, погибшей там. Советская пресса утверждала, что Лайка прожила на орбите неделю, пока у нее не кончился кислород. От этого утверждения русские отказались лишь 30 годами позже, тогда как на самом деле она погибла, скорее всего, через несколько часов от перегрева, когда температура внутри ее запечатанной капсулы поднялась почти до 43 градусов Цельсия. Гибель животного навлекла на неназванных советских ученых, отправивших его в космос, проклятие собаколюбов всего мира. Были такие, кто смотрел на ситуацию с геополитической точки зрения и подозревал, что запуск Лайки был приурочен к 40-й годовщине Октябрьской революции. Полет Лайки оставил ощущение, что Хрущев сделал очередное емкое заявление о превосходстве Советов над загнивающим Западом. Это мнение он подкрепил позже в своих мемуарах, написав, что спутники заставили наших потенциальных противников поежиться от страха но дали многим другим людям повод сиять от радости. Под другими людьми он, по всей видимости, подразумевал и себя. Через 15 дней после появления Лайки на орбите, когда «Спутник-2» с мертвой собакой внутри успел облететь Землю около 250 раз, журнал «Лайф» разместил редакционную колонку под заголовком «Считаем панику оправданной». Короче говоря, писал автор статьи Джордж Прайс. «Если мы не откажемся полностью от нашего нынешнего образа жизни, можно считать, что не позже 1975 года Соединенные Штаты станут частью Союза Советских Социалистических Республик». Возможно, это было преувеличением, но статья определенно показывает, как многие в то время думали, и помогает понять, почему 6 декабря 1957 года За сильно задержавшимся пуском ракеты «Венгард» с номером ТВ-3 с первым американским спутником на борту зрители наблюдали с немалой тревогой. Джей Барбари был тогда молодым репортером, которому поручили написать про этот пуск. Летом 1956 года, в разгар беспорядков, связанных с борьбой за гражданские права, он уехал из Олбани в штате Джорджия после того, как тайком снял на пленку сборище Куклукс-клана для местной телестанции и попался. Куклукс-клановцы избили репортера так, что он попал в больницу и решил переехать от греха подальше. Так он оказался на мысе Канаверал на восточном побережье Флориды в центре попыток Америки возвратиться в космическую гонку с советами. Здесь находился ракетный полигон основанный в 1950 году на большом треугольном участке побережья между лагуной Banana ривер и Атлантическим океаном, на 16 тысячах акров кустарников и болот, населенных аллигаторами и гремучими змеями. Барбри когда-то служил в ВВС и летал на истребителе F-86, поэтому не сомневался, особенно после «Спутника-1», что в конце 1950-х годов именно космос будет самым интересным из того, чем в Америке может заниматься репортер. Эта убежденность привела в конечном счете к тому, что за несколько десятилетий Барбари написал репортажи о 166 ракетных пусках больше, чем кто-либо. Но Венгард за номером ТВ-3 с крохотным спутником в головной части был для него первым. Эпитет «Крохотный» здесь вполне уместен. В сравнении с громадой спутника-2, его заявленной массой 508,3 кг, спутник «Венгард» весил около полутора килограммов, а по размеру был чуть крупнее «Грейпфрута». Тем не менее, даже «Грейпфрут» лучше, чем ничего, и пока Барбри и его коллеги-репортеры наблюдали за пуском с отдаленных дюны лодок, Военные отказались пустить кого-либо из них на территорию полигона. Трехступенчатая Венгард с ужасающим ревом оторвалась на несколько дюймов от земли, а затем всего через две секунды после старта, словно сдавшись, рухнула на стартовую площадку и взорвалась. Что еще хуже, спутник размером с грейпфрут каким-то образом выбросила из огненного шара, и он улетел, как вспоминает Барбри, куда-то в кусты, а его передатчик продолжал транслировать сигналы. Звук был жалобным. Нескончаемый ряд писков, побудившие знаменитую участницу телевизионных игр Дороти Килгалин, спросить от лица всех американцев в передаче CBS «What's my line?» «Неужели некому пойти туда, найти его и прикончить, чтобы не мучился?» Тем временем пресса бушевала вовсю. Теперь «спутник» именовали не иначе, как «злополучник», «бедопутник» и «капутник». Для Соединенных Штатов настал черный день. ВМС сильно вляпались и покинули гонку, а надежды стали связывать с человеком с обложки того самого номера «Лайф» от 18 ноября 1957 года, в котором говорилось, что время для паники действительно настало. Его звали доктор Вернер фон Браун. На цветном фото он красовался в элегантном, но строгом сером костюме рядом с ошеломляющей футуристической моделью ракеты, способной однажды полететь к Луне. Фон Браун был воплощением мужественности, привлекательности, блестящего интеллекта и, как выразился репортер, провидцем космической эры, пророком и прагматиком, Именно тем человеком, который может вытащить Америку из болота. Репортер журнала не стал задерживаться на том, что фон Браун когда-то был членом нацистской партии и штурмбанфюрером, то есть майором СС. Что именно он разработал те самые ракеты Фау-2, которые падали на Лондон и Антверпен и убивали людей что он когда-то так заинтриговал Гитлера своими успехами, что диктатор сразу сделал его профессором. Эти факты, если упоминались, то вскользь. Значение имело не прошлое, а настоящее. Выдающиеся способности фон Брауна как конструктора ракеты космического визионера, пусть даже запачканные слегка его успехами во время войны, которая уже закончилась, сомнению не подлежали. Главное, что у фон Брауна, который теперь работал на управлении по баллистическим ракетам сухопутных сил США в Хансвилле, штат Алабама, уже была ракета под названием Jupiter C. Она требовала лишь небольших доработок, была практически готова и имела куда больше шансов вывести американский спутник в космос прежде, чем советы вытащит из шляпы следующего кролика». Ну и если уж на то пошло, он был уже не немцем, а самым настоящим американцем. На специальной церемонии в 1955 году, в день, который он назвал счастливейшим в своей жизни, фон Браун вместе с женой и более чем сотней своих коллег, немецких конструкторов, работавших когда-то над ракетами Фау-2 для нацистов, а теперь занятых разработкой более совершенных ракет для Америки, стал натурализованным гражданином США. Все они сдались американским войскам в последний месяц войны, спрятав предварительно 14 тонн чертежей Фау-2 в штольне в горном массиве ГАРДС в качестве гарантии. Это обеспечило им бесплатный переезд через Атлантику в рамках совершенно секретной операции военного ведомства США под кодовым названием «Скрепка», чтобы они могли и дальше строить ракеты, но уже для новых хозяев. Наиболее сомнительные моменты их биографии были попросту вымораны американскими чиновниками. Тот факт, что ракеты Фау-2 собирались в ужасающих условиях с заключенными концентрационных лагерей, тысячи которых погибли от болезней и голода или были казнены, иногда охранники из СС вешали заключенных прямо на кранах, предназначенных для установки Фау-2 в стартовое положение. Все это было отметено и забыто. Фон Брауна все эти моменты, судьба всему, ничуть не смущали. «Война есть война», — сказал он однажды. «И поскольку моя страна вступила в войну, я считал, что не имею права выдвигать какие-то моральные претензии». Кроме того, он всегда мог сказать, что сам провел почти две недели в гестаповской тюрьме за неосторожное заявление о том, что война проиграна, которое кто-то подслушал. Журналист лондонской газеты Daily Express, бравший у фон Брауна интервью в 1945 году, вскоре после его сдачи американцам, писал. Он не чувствовал вообще никакой вины. Единственной страстью в жизни для него был успех его «Ракет». Ему было безразлично, запустят ли их на Луну или ударят по лондонским домам. Или, как позже сформулировал певец и автор песен Том Лерер, «Когда ракеты взлетели, кого волнуют, где они упадут? Это меня не касается», — говорит Вернер фон Браун. Целеустремленность, необремененная совестью, в сочетании с поразительным обаянием и склонностью к саморекламе, Именно в этом нуждалась теперь его новая родина. Модифицированную ракету фон Брауна Jupiter си переименованную в «Джуно», быстро сделали носителем нового американского спутника, объекта под названием «Эксплорер-1». Этот аппарат весил около 14 килограммов, что составляло всего лишь 40 часть массы советского спутника-2, даже за вычетом собаки. Зато ракета фон Брауна — не взорвалась при пуске 31 января 1958 года во Флориде и вывела таки «Эксплорер-1» на орбиту. Пресса преподнесла это событие как громадное национальное достижение, но правильнее было бы говорить о громадном национальном облегчении. Фон Брауна провозгласили спасителем своей страны и удостоили место на обложке журнала «Тайм». Это был номер от 17 февраля, и на портрете художник снова изобразил фон Брауна в строгом, но элегантном костюме с заметной улыбкой на фоне одной из его ракет, взлетающей в клубах дыма и пламени. Надо полагать, в его улыбке присутствовал и оттенок самодовольства, уверенности в том, что с ним у руля космическая программа Америки наконец попала в хорошие руки». Он был теперь богат и знаменит и купил себе белый Мерседес. Помимо прочего, фон Браун стал теперь глубоко верующим человеком. Правда, в его случае вера не отличалась заботой о душе и обращением к совести. Это был скорее социально-консервативный и воинственно-антикоммунистический вариант христианства. «Секреты ракетного дела», — заявил он однажды, должны попадать только в руки людей, которые чтят Библию. Многие из его соотечественников-американцев согласились бы с этим утверждением. К несчастью, безбожные советы уже обладали этим секретом. И в мае 1958 года, всего через три месяца после запуска Explorer 1 на орбиту, они вытащили шляпы очередного кролика, на этот раз самого крупного, и продемонстрировали его миру. «Спутник-3» был настоящим монстром. Весил невероятно много — 1327 килограммов. Чуть ли не в сто раз тяжелее маленького «Эксплорер-1» и имел на борту настоящую научную лабораторию. Несмотря на проблему с системой записи данных, этот спутник провел на орбите 40 тысяч оптических наблюдений. Заработал славу первой в мире научной и космической обсерватории — и полностью лишил Америку претензий на лидерство в том, что средства массовой информации уже открыто называли «космической гонкой». Догнать русских было невозможно. Их могучие межконтинентальные баллистические ракеты, созданные для доставки водородных боеголовок на другой конец света, прекрасно справлялись с выводом тяжелых объектов в космос. Детальные характеристики этих ракет конечно, держались в строгом секрете, несмотря на то, что разведывательные агентства США лихорадочно пытались выведать их, как мы убедимся дальше. Но для простых американцев советское преимущество было попросту непостижимым. Как могла самая богатая и развитая страна планеты отстать в таком деле? Почему она всегда оказывается второй? По правде говоря, Именно отсталость в сфере технологий давала советам серьезное преимущество. И электронные, и механические системы их водородных бомб были грубыми и тяжелыми по сравнению с более совершенными американскими водородными бомбами. А для доставки более тяжелых зарядов требовались более крупные и мощные ракеты. С самого начала космическая программа США столкнулась с парадоксом. Технологическое превосходство в сфере создания бомб обусловило отсутствие превосходства в космосе. США выигрывали гонку вооружений по той же причине, по которой проигрывали космическую гонку. В попытке догнать советы фон Браун и его команда из немецких и американских инженеров управления по баллистическим ракетам в Хансвилле уже занимались разработкой собственной очень большой ракеты, получивший название «Сатурн». Но в 1958-1959 годах ее концепция существовала лишь в чертежах, да к тому же не имела достаточного правительственного финансирования. Так что у американцев не было другого выбора, кроме как добиваться максимально возможных результатов от своих «Редстоун», «Джуна», «Джупитер» и «Атлас». Ракет с величественными названиями, но, по правде говоря, слабоватых в сравнении с советскими конкурентами. Так что унижение продолжалось. Казалось, что место Америки в космической гонке всегда где-то в хвосте среди тех, кто тоже бежал. В 1958-1960 годах было предпринято 8 попыток доставить космические зонды под названием Поэния, Клуне к «Луне» и все, кроме одной, оказались неудачными. Тем временем Советы выстреливали лунные зонды как конфетти. О том, что некоторые из их запусков тоже были неудачными, попросту помалкивали. Главное было выглядеть неуязвимыми, и это Советам отлично удавалось. Когда «Луна-1», запущенная в январе 1959 года, по ошибке не попала в «Луну», и вместо этого ушла на орбиту вокруг Солнца, Хрущев без тени смущения заявил, что так и задумывалось. Он не уставал повторять, что даже враги социализма теперь перед лицом неопровержимых фактов вынуждены признать это величайшим достижением космического века. Зачастую Хрущеву не приходилось даже лгать, или, по крайней мере, не приходилось лгать так сильно. «Луна-2» — запущенная 12 сентября того же года, действительно долетела до Луны и стала первым искусственным объектом, столкнувшимся с другим небесным телом. Сферический вымпел аппарата разбился при соприкосновении и рассыпался дождем блестящих пятиугольников, каждый из которых был украшен гербом Советского Союза и буквами СССР. Это был великолепный пиар-ход, за которым логически последовал и другой. Хрущев попросил конструкторов аппарата изготовить модель-копию вымпела, чтобы подарить ее Белому дому. «Вы только проследите», — сказал он, — «чтобы коробочку сделали поприличнее». Поручение было выполнено, и два дня спустя, во время визита в США, улыбающийся Хрущев преподнес модель Эйзенхауру под прицелом целой стаи фотографов, готовых запечатлеть этот момент и продемонстрировать его всему миру. На фотографиях эйзенхауэр тоже улыбается сквозь зубы. Всего через месяц после дождя советских пятиугольников, устроенного Луной-2, следующая станция Луна-3 передала на Землю фотографии обратной, или, как ее часто и неправильно называют, темной стороны Луны, ее области, которую никто никогда не видел. К этому моменту США настолько отстали в космической гонке, что находились не так далеко от старта. Ну а если кто-то из американцев продолжал думать иначе, то Хрущев не упустил случая просветить их. «Мы опередили вас на пути к Луне», сказал он во время посещения фабрики хот-догов в Демойне в ходе все того же американского турне. Новые вы опередили нас в производстве сосисок. К этому времени программы Америки в области космоса координировались уже новым космическим агентством. Ошеломленный растущим списком дурных новостей, Эйзенхауэр в июле 1958 года подписал закон об аэронавтике и исследовании космического пространства, в соответствии с которым было создано НАСА. Новое национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства было гражданским учреждением. Это очень рассердило и расстроило некоторых военных, которые считали, что космосом должны заниматься именно они. НАСА собрала под своим крылом множество ключевых организаций с тем, чтобы координировать программу космических исследований страны. Но циники могли бы, пожалуй, возразить, что на самом деле – У нового управления была по существу одна цель — обогнать советы. Не то чтобы НАСА публично обозначало свою цель таким образом. Более того, его первый администратор, доктор Кит Гленнон, при каждом удобном случае заявлял прямо противоположное и хмыкал при этом с заметным недовольством. «Мы не собираемся отвечать ударом на каждый удар русских и пытаться добиться зрелищных достижений в космосе». В сложившейся ситуации это было вполне резонно, поскольку пока американцы почти всегда зрелищно проигрывали. И все же в рукаве у НАСА оставался туз, способный изменить положение. Отправка в космос первого человека при помощи одной из универсальных ракет Вернера фон Брауна. К тому времени... Уже имелись проекты интереснейших футуристических аппаратов, которые должны были доставлять людей на орбиту и даже дальше, на Луну и планеты. У них были потрясающие названия, но существовали они только на бумаге. Например, проект X-20 или Dinosaur, что можно перевести как «динамическое планирование» от компании Boeing. Гиперзвуковой планер, название которого ассоциировалось с мультсериалом Флинстоуны, первые серии которого вышли в 1960 году. Он должен был взмывать в небеса, а затем планировать и приземляться как самолет на посадочную полосу. В проекте Dynosar за основу был взят уже существующий экспериментальный ракета-план X-15 компании North American способный летать в несколько раз быстрее звука на высотах до 80 километров или даже больше. «Дайносор» до создания НАСА был фаворитом ВВС США в классе пилотируемых космических аппаратов. В некоторых отношениях он на два десятилетия опередил Space Shuttle. Но в этом-то и заключалась проблема. Проект был слишком передовым, на его разработку потребовалось бы слишком много времени, Отребовалось что-то быстро реализуемое, нечто позволяющее обогнать советы в ближайшее время. Гораздо более приемлемым, хотя и менее экзотическим решением было бы попросту посадить человека в головную часть баллистической ракеты и запустить его в суборбитальное пространство, а затем отделить спускаемый аппарат с человеком и позволить ему упасть обратно на Землю. Это было грубо, Некрасиво, не элегантно и не похоже на планирующий полет, но зато просто, по крайней мере, в сравнении с чем-нибудь вроде динозавр. Параллельно с проектом «Дайнасор» ВВС США продвигали более простую идею полета вверх и вниз в программе, которую они назвали «Быстроосуществимая отправка человека в космос» — «Man in Space Soonest». Название казалось удачным, пока кто-то с запозданием не обратил внимания, что оно сокращается до «мисс», что означает «промах». Но когда осенью 1958 года космическую программу передали НАСА, был принят чуть более проработанный вариант именно этой концепции доставки человека в суборбитальное пространство. Именно он стал основой первой фазы проекта Mercury а на втором этапе с развитием технологии должны были начаться пилотируемые орбитальные полеты. Таким образом требовалось всего лишь сконструировать обитаемую капсулу и найти человека, который согласится забраться в нее и слетать, надо надеяться успешно, в космос и вернуться живым.